Глава двадцать пятая. Я вскакиваю и судорожно озираюсь по сторонам. Когда понимаю, что Демида поблизости нет, с моих губ непроизвольно вырывается вздох облегчения. Слава богу. Еле пережила вчерашнюю пытку, когда пришлось лежать с ним в обнимку. Даже не представляю, как удалось в итоге уснуть, да еще так быстро и крепко. Тянусь к телефону и проверяю его на наличие сообщений. Пусто. Я вздыхаю. Не знаю, что решил Кристиан, когда понял, что я не спущусь к нему. Черт, да в это время я уже видела десятый сон. Непроизвольно морщусь, стоит подумать о том, как именно все происходило. Слезаю с кровати, пересекаю комнату, ступая голыми ступнями по мягкому ворсу ковра, осторожно приоткрываю двери, высовываю нос в холл. Прислушиваюсь. Вначале я слышу только тишину, но стоит поднапрячься, как начинаю улавливать приглушённый шум льющейся воды. Что ж, мне тоже не мешает сходить в душ, да и вообще привести себя в порядок. Еще вчера я обратила внимание на то, что к комнате примыкает небольшая дверь, за которой обнаружила отдельный санузел и ванную комнату. Туда я и направляюсь, прихватив свежую одежду и полотенце. Стараюсь убедить себя в том, что все не так уж плохо. По крайней мере, не нужно занимать очередь в душевую, как происходит по утрам в общаге. О качестве самой душевой, а также лежащих на полках средств по уходу за собой даже говорить не стоит. Фирма, продукцию которой я могла бы позволить себе разве что в самом смелом сне. Аромат, витающий в воздухе после того, как я выдавила на руку всего лишь капельку геля для душа, соответствующий. Не знаю, что в составе, но он очень приятный и дорогой. Все здесь, каждый уголок квартиры кричит о богатстве и достатке своего владельца. «Жаль, что не могу оценить всего в полной мере. Все равно хочу к себе». Через 15 минут я выхожу из душа, одеваюсь и расчесываю волосы. Когда подсохнут, соберу их в хвост. После того, как Демид вчера нагло сдернул резинку с моих волос, он так и не вернул ее. Мне пришлось расхаживать с распущенными волосами весь вечер. Но сегодня я не собираюсь изменять своим привычкам. Хорошо, что у меня есть запасные заколки. Одеваюсь я также более чем скромно. Светлая рубашка, черные свободные брюки. Покончив со сборами, я кидаю новый взгляд на дисплей. Время поджимает, и совсем скоро нам выезжать на занятия. Иду искать Димида. Парень обретается на кухне, а точнее завтракает. «Привет», — произношу я и замираю на пороге, не зная, куда деть глаза. Тот факт, что Демид не стал вчера ко мне приставать, — несомненный плюс. Но кто знает, что он надумает сегодня? Смотрит, как обычно, так, что хочется сбежать от него на край света. То есть пристально и страшно, так что перехватывает дыхание. «Я... нам... нам скоро выезжать на занятия?» Говорю я, мысленно ругая себя за то, что рядом с ним у меня всякий раз теряется дар речи. «Успеем позавтракать. Садись». Я прохожу и сажусь за стол. Демид снимает крышку со сковороды и накладывает на лежащую тут же пустую тарелку омлет с овощами. Еще я вижу перед собой хлеб и пару каких-то непонятных салатов, похоже, что из морепродуктов. Их он тоже накладывает, а затем подвигает тарелку ко мне. Ешь. Возражения не принимаются. Добавляет едва я собираюсь открыть рот. Спасибо. Я вздыхаю и начинаю завтрак. Чай, кофе спрашивает Демит через пару минут. Чай. Я сама сделаю. Откладываю вилку, поднимаюсь из-за стола и иду к чайнику. Для чего ты поступила в университет? Вдруг спрашивает Демит, а я так и замираю прямо с чайником в руке. Зачем он завел этот разговор? Уж не хочет ли сказать, что я должна бросить учебу? В смысле. Произношу осторожно. В прямом. Зачем ты туда ходишь? Чего ждешь в дальнейшем? Я все же наливаю себе чай, параллельно с этим раздумывая, как лучше ответить. Ну а как по-другому? Говорю, наконец, и тут же развиваю свою мысль. У меня нет богатых родителей, как у тебя, или связей. С высшим образованием я рассчитываю получить более квалифицированную работу, чем ожидала бы меня без него. А если бы у тебя все это было? Деньги, связи? Не знаю, никогда не думала об этом. Наверное, все равно бы пошла учиться. Тебе так нравится экономика? Более или менее. Это самый престижный факультет, и я очень рада, что смогла на него поступить. Хоть и не сильно надеялась, можно сказать, даже не ожидала. Но раз поступила, я не хочу упускать своего шанса. Я не понимаю, к чему ты клонишь. Моя степень нервозности растет, и я не хочу больше играть в кошки-мышки. Подхватываю чашку и возвращаюсь к столу. Сажусь перед Демидом и внимательно смотрю в его невозмутимые бездонные глаза. Сейчас они снова светлые, и на контрасте с темными густыми ресницами это смотрится довольно красиво. Вообще его глаза так часто меняют цвет, что просто диву даешься. Вчера, я точно это помню, они были темными. Интересно, от чего это зависит. Впрочем, мне совершенно нет дела до его глаз. «Демид, ты же и не скажешь, что мне нужно бросить университет?» Произношу как можно более спокойным голосом, но все равно выдаю свое волнение. Теперь, когда я. когда. Ну, в общем, теперь. Одно другому ведь не мешает, ты сам учишься. Для отвода глаз, иначе могло бы возникнуть слишком много вопросов. Да и чем еще заниматься, когда перепробовал все, что только возможно? К тому же там много того, что делает наше существование в разы приятнее. И что же это? «Мне очень интересно узнать, но в этот момент на моем телефоне срабатывает очередной будильник. Пора ехать», — говорит Демид и поднимается из-за стола. «И что же это?» — вновь спрашиваю уже в лифте. «Ты о чем? Демид стоит очень близко, как всегда дурманя своим запахом, а его пальцы поигрывают моими волосами. В следующий раз вместо хвоста закручу их в пучок. А сейчас приходится молча терпеть». Стараться не растечься лужей под его откровенным взглядом и пробовать задавать вопросы. «Ну, чего много в университете? Из-за чего ты туда ходишь?» Произношу и облизываю губы. Хоть бы он отодвинулся уже. В квартире и то держался на большем расстоянии, чем здесь, в общественном месте. Энергия. Люди, как правило, очень эмоциональны. Чем глубже и сильнее эмоции, тем больше они выделяют энергии. «Ты энергетический вампир!» Ах, и я. Выкачиваешь из людей энергию?» «Ага. Будешь плохо себя вести, и я тут же заберу себе всю твою энергию». Мои глаза округляются, а Демид вдруг начинает смеяться. Я в недоумении. Что это значит? Правду он сказал или шутит? Но вот лифт останавливается, двери разъезжаются в стороны, и к нам в кабину заходит мужчина в деловом костюме. Разговор приходится прервать. Лифт останавливается еще несколько раз, подсаживая все новых пассажиров. Так что мне остается ждать очередного удобного случая, чтобы продолжить разговор. В машине я вновь хочу вернуться к волнующей теме, но Демид больше не расположен общаться. Он хмурится и то и дело посматривает в зеркало заднего вида. Неужели он думает, что за нами может кто-то следить? Едва мы выходим с парковки, как Демид скользит рукой мне на талию. Выражение его лица при этом мне не видно, так как он успел нацепить на глаза темные очки. Но, по всей видимости, оно, как обычно, за исключением редких моментов, равнодушно скучающее. Я не успеваю возразить, так как в этот самый момент к нам подходят Лейла, Дина и Макс. Друзья Демида окружают и начинают перебрасываться с нами словами приветствия. Дина и Макс, кажется, совсем не удивлены тому, что теперь я вместе с Димидом. Наверное, Лейла успела рассказать им про свой вчерашний визит к брату домой. «Мне не хочется, чтобы все они думали, что между нами что-то есть. Но моего мнения никто не спрашивает». Теперь ко входу в универ мы идем всей компанией. Совсем недавно мы с Машей наблюдали за шествием этой четверки со стороны, как и все остальные студенты, которые буквально сворачивали шеи, когда самая крутая компания проходила мимо. Теперь вот я, сама того не ожидая, оказалась среди этих уверенных в себе хозяев жизни. Я делаю вид, что все абсолютно нормально, так и должно быть, а сама ищу глазами Кристиана. Интересно, он здесь? Ждал ли он меня ночью на полном серьезе? И если да, то что подумал, когда я не пришла навстречу? Но вместо Кристиана я то и дело натыкаюсь на разгневанные взгляды девиц, стоящих по отдельности или стайками. В их глазах светится столько зависти и ненависти, что мне было бы страшно остаться с ними один на один. Они бы разорвали тебя на кусочки за то, что ты с ним. Вдруг шепчет мне на ухо Дина, и от ее слов я вздрагиваю. Ее лицо, как всегда, безучастно ко всему, но вот заметила, что происходит. Неужели ее равнодушие только маска? А сама она, как и остальные, внимательно наблюдает за мной и за всем, что делается вокруг. Лейла, пока мы идем, то и дело бросает на Демида испепеляющие взгляды. На что тот либо не обращает никакого внимания, либо широко улыбается, в очередной раз демонстрируя свою голливудскую улыбку. Видно, что Лейлу это неимоверно бесит. Интересно все же, что за конфликт между этими двумя? Уверена, их спор каким-то боком касается меня, потому что на меня Лейла тоже бросает взгляды, далекие от радостных. Только не могу понять, в чем именно дело, что вообще происходит. Я бы могла спросить Макса, но навряд ли он ответит, потому что он идет и слушает музыку. Засунул в уши дорогущие AirPods, так же, как и Демид нацепил на глаза солнцезащитные очки и теперь с легкой улыбкой на губах посматривает по сторонам. В холле первого этажа я замечаю пару парней со светящимися глазами, но при нашем появлении они тут же испаряются. Я не успеваю их как следует рассмотреть». А потом вижу Машу, весело болтающую с каким-то новым студентом, которого я раньше здесь не видела. «Димит, я хочу подойти поздороваться с подругой», — говорю я и указываю на Машу. Димит прослеживает за моим взглядом. «С ней?» — усмехается он. «Извини, но мне кажется, ей сейчас не до тебя». Я хмурюсь и злюсь, потому что, похоже, он прав. Маша едва смотрит в мою сторону, очень увлеченная разговором. То есть она заметила меня, но никак не дала понять, что узнала. Вот ведь. А вчера мы практически помирились. Или ее так увлекает разговор, что она ни о чем другом думать не может. Вот парень наклоняется к ней и что-то шепчет на ухо. Щеки подруги покрываются румянцем, она закатывает глаза и заливисто хохочет. Что это за парень вообще и откуда он взялся? Сейчас в свете последних событий абсолютно все кажется мне подозрительным. А вдруг это человек Демида? Подставят подругу точно так, как сделали с отцом, если не похуже. «А что, на лекции ты тоже пойдешь со мной? И в туалет?» — спрашиваю я резко. Присутствие Демида снова очень сильно начинает меня раздражать. Едва лишь вспоминаю о его методах ведения дела и о своей несвободе. «Если понадобится», — отвечает он спокойно. «Отстой». «Тебе не идет так выражаться». «Да?» Надеюсь, по крайней мере, говорить-то я могу, что думаю, или тоже нет. Можешь. Я просто сказал, что тебе не идет. Это уж мне решать. Ворчу я. Мы останавливаемся у окна перед нужной мне аудиторией. До начала лекции около трех минут. Видишь вон тех парней? Спрашивает вдруг Демита и придвигается ко мне ближе. Лейла в это время отводит Дину чуть в сторону и что-то тихо говорит ей. Макс продолжает слушать музыку. Димит указывает на блондина и шатена, стоящих у самого входа. «Ну, допустим», — киваю я. «О чем они говорят?» «Понятия не имею, и мне это совершенно неинтересно». «А если поднапрячься?» «Говорю же, я не знаю. Если тебя это так интересует, подойди к ним и присоединись к их разговору. Уверена, они будут в восторге. Как и все здесь, особенно женская часть». «Кроме тебя». «Ну так что?» «Попытайся хотя бы». «Ладно. Закатываю глаза. Если ты перестанешь касаться меня и уберешь наконец, руку с моей талии, это нервирует». Димит отпускает меня, но не отходит. Продолжает стоять совсем близко, все так же возвышаясь надо мной. Я вздыхаю и начинаю прислушиваться. «Тот, что справа, просит у того, что слева, у блондина, двадцать тысяч в долг, до понедельника». Тот раздумывает, как бы полавчее отказать. Уверен, что его приятель спустит все на игру сегодня же, и своих денег он больше не увидит. Но и ругаться не хочет. Скажет сейчас, что сам на мели, хотя в кармане у него лежит 50 наличкой, только утром получил от отца. «Молодец», — говорит Демид. По какой-то неизвестной причине мой ответ его очень сильно радует. «А разве ты сам не услышал?» Если прислушаться, они говорят довольно громко. Ага, громко. Особенно тот, у которого в кармане пачка наличных. Я замираю в нерешительности. То есть, в смысле, то есть ты хочешь сказать, он этого не говорил? Я имею в виду вслух. А ты сама как думаешь? То есть, подожди. А ведь и правда, смысл тому парню было говорить все это вслух. Я так увлекаюсь, что непроизвольно ухватываю Димида за плечо. Тут же смущаюсь и отпускаю. То есть я что, умею читать мысли? Уверен в этом, но нужно потренироваться. Подожди, стоп. Я поднимаю глаза на Демида и всматриваюсь в его лицо. Хмурюсь, пытаюсь сосредоточиться, но... Ничего. Ерунда какая-то, говорю я. И о чем ты сейчас думаешь? Я ничего не слышу. Потренируйся вначале на ком-нибудь другом, на тех, кто попроще. После лекции расскажешь о результатах». В этот момент преподаватель как раз подходит к аудитории и распахивает дверь. Лейла отходит от Дина и шагает ко мне. Ухватывает под локоть, параллельно бросая новый недовольный взгляд на Демида. Пойдем, дорогая», — говорит она и тащит меня в аудиторию. Бесцеремонно усаживает на место в последнем центральном ряду. Сама садится рядом. «Круто, ничего не скажешь». Всю пару просидеть словно на иголках под надзором старшекурсницы, сестры Демида, которая лицемерит, как дышит, и на которую пялятся чуть ли не все парни потока. А еще я не привыкла сидеть так далеко из-за зрения, она у меня не сказать, что стопроцентная, несмотря на все мои якобы способности. И не хочу оказаться в центре пристального внимания студентов. Но решаю не спорить, раз мне не оставили выбора. Тем более я, наконец, вижу перед собой Кристиана. Он заходит в аудиторию вместе с остальными студентами, осматривается, а потом направляется прямо к нам с Лейлой. Явился. Цедит та таким тоном, что я понимаю, эти двое явно не в ладах друг с другом, но молча жду, что будет дальше. Мое любопытство зашкаливает, и оно явно не имеет никакого отношения к лекции по экономической теории. А еще мне не терпится снова потренироваться в чтении мыслей, например, на этих двоих».